Глава десятая. Загадочное сражение. Ужин удался на славу. Я наелся от пуза и выдал, наверное, целый кувшин прекрасного вина. В общем, для полного счастья не хватало еще симпатичной собеседницы, но с этим пришлось смириться. Наевшись и напившись, я завалился спать. Проснулся от толчка в бок. «Что?» — вскочил я, удерживая, готовая сорваться с губ заклинания. «Это я, Тина!» — пискнул женский голосок, и я расслабился. Передо мной со свечой стояла дочь Тирра, одетая в боевой наряд. «Что? Что случилось?» — поинтересовался я, протирая глаза. «Там что-то у папы в кабинете происходит. Я решил тебя позвать». «Меня?» — изумился я. «Да ты сама опытный боевой маг». «Я боюсь». — тихо произнесла девушка. — Я хотела, но у меня не получается. Мне вдруг стало стыдно. Но в конце концов она только ребенок, пусть даже владеющий магией. — Пошли посмотрим, — спрыгнул я с кровати. — А слуги где? — Не знаю, все исчезли, — растерянно ответила та. — Странно, — пробормотал я. — Что-то мне все это не нравилось. По пути я расспросил девушку. — Я проснулась от шума, — рассказала она. Выглянула в коридор и поняла, что шум из папиной комнаты. Я побежала к ней, а там за дверью сияние. Дверь не открывается. Я попыталась применить заклинание, но не получилось. Она растерянно смотрела на меня. «Разберемся», — успокоил я ее, хотя, честно говоря, не был уверен в своих словах. Наконец мы подошли к двери. Я почувствовал мощное магическое поле, исходящее от нее. За дверью явно раздавались звуки боя. Хм, я прошептал заклинание, и два мощных смерча обрушились на дверь. Как я и рассчитывал, стихийное заклинание справилось с противодействием силы запечатывающей дверь. Мы с Тиной бросились в комнату. Открывшаяся нам картина явно была не для слабонервных. В комнате шел бой. Посередине ее лежало изуродованное тело Лины. Я с трудом справился с внезапно подступившей тошнотой. Девушку фактически выпотрошили. Тина согнулась и ее вырвала. Я увидел прижавшегося к стене Тирра, связанного с висевшей недалеко от него в воздухе измирой длинными багровыми лентами. Глаза их были закрыты. Сила, бурлившая в них, впечатляла. Судя по всему, маг и королева схватились в короткой схватке. Этот вид схватки встречался очень редко, и отличался тем, что противники практически не применяли заклинаний. Они просто боролись друг с другом своим магическим талантом. И тот, кто оказывался сильнее, поглощал силу противника, оставляя того беззащитным. Если подобная схватка начиналась, в нее невозможно было вмешаться со стороны. — Отец! — Тина, видимо, не знала таких нюансов. — Ты чего стоишь? — возмущенно крикнула она мне. — Помоги! — Мы не сможем вмешаться. Я коротко объяснил ей, что такое короткая схватка. Но Тина схватила меня за руку, и я почувствовал ее дрожь. Что же делать? Нам остается сейчас лишь наблюдать за боем. Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно спокойней. Я понимал девчонку, но, увы, в этой ситуации никто не смог бы помочь Тирру. И не пускать сюда посторонних. Пока, как видишь, бой равный. «Папа справится», — уверенно заявила как-то внезапно успокоившаяся Тина. «Он мне сказал, что ты королеву привел». «Ну да», — признал я очевидный факт. «Выбора у меня, в общем, не было. Меня грамотно подставили. К сожалению, тот, кто это сделал, уже мертв». «Может, это не Лина?» — выпалила Тина. «А кто портал убрал? Кто мог еще это сделать? Не твой же отец?» «Нет, конечно», — задумчиво произнесла девушка. «Сама не понимаю». «Вот именно. Кстати, вчера с королевой они прекрасно беседовали. Да и их отношения мне показались дружескими. Вот что странно». Девушка нахмурилась и ничего не ответила. Ее глаза были прикованы к продолжавшейся схватке. По-моему, Тир проигрывал. Защитная сфера, окутавшая его, была облита багровым пламенем. А королева начала постепенно приближаться к своему врагу. Тина испуганно вскрикнула. «Он проигрывает!» Повернулась она ко мне. Я кивнул. «Но я не могу стоять и просто смотреть на это», — выпалила она, сжав кулаки. «Ты ничего не можешь поделать», — вновь повторил я. Признаюсь, пребывал в расстроенных чувствах. Если честно, неясно, на чьей стороне я выступил, если бы это было возможно. Тир тоже не вызывал у меня доверия. Странно, но мне казалось, что королева Гарпий из всех казалась самой искренней. Однако Тина все-таки не утерпела, и я понимал ее. Будешь здесь беспристрастной. Только все закончилось закономерно. Девушка взмахнула рукой, и из ее рук вырвался ослепительный белый луч, вонзившийся в Измиру. Защитная сфера вокруг королевы даже не поколебалась. А вот Тина получила мощный ответный удар и отлетела к стене. Я бросился к ней. «Ну, куда полезла?» — прорычал я. «Говорил же. Кости целы». «Вроде целы», — выдавила девушка и, опираясь на стену, поднялась. «Проклятие! Что это было?» Ответная реакция на твою атаку раздраженно заметил я. «Предупреждал же!» «Смотри!» — крикнула Тина. Я повернулся и увидел, что Тир опустился на колени, а из мира нависла над ним. В мага били багровые лучи. Лицо его стало бледным. Еще несколько мгновений, и он рухнул на пол. Защитная аура вокруг него растаяла вместе с багровым пламенем, пожиравшим ее. Из мира стояла, опустив голову, пошатываясь от усталости. Ааа! прокричала Тина и вскинула руки, но я успел поставить преграду на пути огненной волны, выпущенной девушкой. Почему? выкрикнула та, повернувшись ко мне и вновь поднимая руки. Но я вовремя успел выкрикнуть парализующее заклинание, и девушка превратилась в статую. Лишь горящие гневом глаза с ненавистью смотрели на меня. «Это ты успеешь всегда», — объяснил я ей. «Надо выяснить сначала, кто прав, а кто виноват». Затем я подошел к королеве, которая обессиленно опустилась на пол и устало смотрела на меня. «Зачем?» — спросил я, присаживаясь на корточке. Он первый напал, тихо произнесла из мира, растерянно посмотрев на меня. «Я не знаю, почему». У нас всегда были деловые отношения, неприязни не было. Что случилось, я не знаю. — А кто эта девочка? — спросила она. — Она напала на тебя. Это его дочь. — Ясно, — кивнула Измира. — То есть ты меня спас? — Спасибо. Я твоя должница. — Знаем мы, как власть держащие долги отдают, — подумал я. — Проходили. — Пока не знаю, правильно ли я поступил, — сообщил я ей честно говоря сам не понимал с чего вдруг вмешался кто мне тир кто мне из мира оба меня судя по всему использовали но сейчас мне были нужны ответы но почему зачем ты это сделал устало поинтересовалась королева мне нужны ответы на вопросы сказал я правду не люблю когда меня используют кто бы это ни был не уверен что тир прав и пока не знаю кто виноват в исчезновении портала Кое-что я могу тебе рассказать, но далеко не все. — Она нас слышит? — кивнула королева на Тину. — Да, — ответил я. — Хорошо, — из мира посмотрела на замершую Тину. — Прости, девочка, но твой отец напал первый. Я вынуждена была защищаться. Когда ушел Свент, мы сначала беседовали абсолютно спокойно. Я объяснила, что ничего не знала о похищении его дочери. Он все нормально воспринял, и вдруг что-то резко изменилось. Вошла девушка, она кивнула на изуродованное тело Лины и атаковала меня каким-то амулетом. Сильным амулетом я еле успела закрыться, и если бы не Тир, в свою очередь напавший на нее, мы бы сейчас с вами не разговаривали. Он применил какое-то жестокое заклинание и убил ее с первого удара. Я не успела даже ничего сказать. Он посмотрел на меня, клянусь, Это были глаза другого человека. Чудом я сумела отбить его первый удар. Звучит странно, заметил я. Кстати, мне Тир рассказал, что Лина без сознания. Он вызвал лекаря. — Хм, это кое-что объясняет, — задумчиво произнесла королева. — Что объясняет? Что теперь делать? Мы сейчас в особняке Тира. У нас на руках труп хозяина и его родственницы. Какой выход? — Дай ей говорить, — вдруг попросила королева. — Чего, — не понял я. — Дай его дочери сказать, — повторила она. Я пожал плечами и прошептал заклинание, частично снимающее парализацию. — Я вам не верю, — выпалила Тина, едва к ней вернулась способность разговаривать. — Но это правда, девочка. Думаю, Свент, что именно Тир убрал портал. Алина, скорее всего, была против. — Но зачем папе убивать свою родственницу и обманывать меня? — Ничего не понимаю. «Ты вышла из портала первой, что было потом?» — поинтересовался я. Папа отправил меня к себе в комнату. Внезапно смутившись, ответила Тина. «Зачем?» «Ну, просто сказал, иди отдохни». «Так», — произнес я. «Интересно, то есть он не дал тебе дождаться Лины?» «Нет, не дал». «Получается, что Лину видел только он. Он мне говорил, ты пыталась ей помочь». «Кому?» — изумилась Тина. «Лине». Да я ее вообще не видела. Папа пришел и сказал, что она без сознания. Мои способности в лечебной магии не идут в сравнение с его возможностями. Боюсь, на вопрос, почему он это сделал, никто уже не ответит. Странно, мне он сказал другое. И твои способности расхвалил. Ладно, посмотрим, хмыкнул я. Все тайное когда-нибудь становится явным. Я так понимаю, вопрос решили. Вмешалась в наш разговор из мира. «Уже не горишь желанием меня убить?» — посмотрела она на Тину. «Нет», — покачала головой та. «Освободи ее, Свент». «Как скажете, Ваше Величество». Я не смог удержаться от сарказма, но королева и бровью не повела. Я прошептал заклинание, паралич стин и спал. Она медленно размяла руки, затем посмотрела на нас. И я увидел истинную дочь мага. В глазах ни капли сожаления. Лишь холодная сталь. Да, что-то мне это напомнило. Но все равно я запутался. Совершенно непонятно, зачем Тир все это устроил. В том, что все затеял именно он, я уже не сомневался. «Насколько мне известно», — произнесла Тина, «утром должен был зайти лейтенант Зов. Папа зачем-то его пригласил. Поэтому нам сейчас надо прибраться и придумать историю для местной полиции». «Это точно», — согласилась Измира. «И что ты хочешь придумать?» «Вы можете это все убрать?» — спросила Тина, обведя комнату рукой. «Зов не маг. Он все равно ничего не поймет». «Я могу скрыть, в принципе», — задумчиво ответил я. «Конечно, я не профессионал, но на какое-то время...» «На какое время?» — уточнила Тина. «На пару дней, не больше». «Отлично», — кивнула та. Я во все глаза смотрел на девушку, которая вдруг стала какой-то другой. Немыслимое хладнокровие, учитывая, что труп ее отца еще не остыл. И это в семнадцать лет. Из мира, судя по всему, тоже была удивлена. А что дальше, осведомился я. И как Хаммин, в доме еще были слуги? Нет, в последнее время Хаммин был один. И я так подозреваю, что его нет в живых, заметила королева. В доме, по крайней мере, его нет точно. — Тогда мы по-тихому уберем тела и перенесем их куда-нибудь в горы. — А полиции я скажу, что папа с Линой уехали, — предложила Тина. — Пока они их найдут, если вообще найдут. Но вот это я обвел рукой комнату, стены которой покрылись копотью, а посередине мраморного пола зияли черные обугленные провалы. Не говоря уже о заляпанном кровью полу, через сутки станет вновь заметным. — Как ты все это уберешь? — Это мои проблемы, — хмыкнула Тина. Вы только заберите тела. Это, кстати, в ваших же интересах. Думаю, если их найдут здесь, то начнется война с гарпиями. Магам ничего не стоит вычислить по мертвому телу, кто убийца. Точно, начнется война, — уныло констатировала Измира. Что ж, я покачал головой, чувствуя, что влезаю в очередную авантюру с непредсказуемым концом. Похоже, выбора у нас нет. И тебе не жалко, что ты отца похоронить не сможешь по-человечески? Все-таки не удержался я от вопроса. — Мертвым все равно, — равнодушно пожала плечами Тина. — Я ему в горах надгробный камень поставлю. Живые не должны страдать из-за мертвых. Папа бы меня понял и одобрил. — Дело твое, — махнул я рукой. — Хотя полагается всплакнуть. — Потом всплакну располагается, — усмехнулась Тина. — Да, семейка еще та, никак не могу привыкнуть. Сколько раз убеждаюсь, не бывает у магов особенно могучих магов, нормальных детей. На них природа отдыхает. Все они либо циничные и жестокие, либо просто сумасшедшие. И на по крайней мере, мне не встречалось. Так что, по рукам? Кстати, деньги, которые тебе должен папа, я отдам. Ну что ж, хоть это хорошо. Тем более я твердо решил убраться из Кантенбро как можно дальше. — По рукам, — ответил я, хоть это и странно звучало рядом с трупами.